Глава одиннадцатая Летят по небу шарики. Летят они, летят. Летят по небу шарики, блестят и шелестят. Летят по небу шарики, а люди машут им. Летят по небу шарики, а люди машут им. Летят по небу шарики, а люди машут шапками. Летят по небу шарики, а люди машут палками. Летят по небу шарики, а люди машут булками. Летят по небу шарики, а люди машут кошками. Летят по небу шарики, а люди машут стульями. Летят по небу шарики, а люди машут лампами. Летят по небу шарики, а люди всё стоят. Летят по небу шарики, блестят и шелестят, а люди тоже шелестят. Станция оказалась большая поляна, огороженная невысоким чисто декоративным заборчиком. На поляне среди скошенной травы стояло несколько маленьких домиков на тонких ножках, не больше, чем половинка холодильника. У них были покатые крыши и стенки, как жалюзи из наклонных дощечек. Они были похожи скорее не на домики, а на ульи, но пчелы не гудели и не летали вокруг ульев, и людей не было никаких. Но, судя по поведению Бруно и Иду, тут было достаточно безопасно. «А вдруг сюда нельзя?» — сполошился Юзик. «Чего лезть, искать на свою жопу приключения?» «Здесь всюду нельзя», — ответил Толик. «И приключения на каждом шагу попадаются. Все равно, ищешь ты их или нет. Пошли посмотрим. Интересно же». Я подошел к ближайшему домику. Одна из стенок служила дверцей. Она была закрыта на крючок. Наверное, внутри ничего страшного нет. Я решился и, откинув крючок, потянул дверцу. Она скрипнула и открылась. И повисла наперекосяк, потому что одна петля была оторвана. А за дверцей скрывался термометр в держателе. В другой будочке был барометр. Мы все эти приборы изучали на природоведении. Только в жизни такие старинные приспособления уже нельзя увидеть. Давно и температуру, и атмосферное давление мерит электроника. Да у всех дома есть, а тут такие древние. В каждой будочке был свой прибор. Даже нашелся один, который чертил линии на бумажной ленте. Лента сматывалась с катушки и наматывалась на другую. Все было очень красиво, но непонятно. «Да что ты выторщился?» Лесь, который все время стоял чуть в стороне, смотрел на меня, как на идиота. «Ты что, метеостанции никогда не видел? У нас в селе точно такая, сто лет уже стоит». Тут раздался голос Витька. Я что нашёл, ребя? За забором в лесу стоял сарайчик. Вот там Витёк нашёл самое интересное. Сотни, а может тысячи резиновых надувных шаров. Громадных. Я не знал, для чего они нужны, но на коробках была надпись, которая подсказала. Метеозонд, ПР 500 1000 штук, грузоподъёмность 5 килограмм. Ясно, ведь если это метеостанция, и тут погоду изучают, то надо аппаратуру в воздух запускать. «Пацаны, а давайте воздушный шар запустим», — вдруг сказал Юрка. «Привяжем к нему записку какую-нибудь, а ее кто-нибудь найдет, ведь интересно же». «Баловство все это. Нам дальше идти надо», — строго сказал Юзик. «Как дети шарики пускать собрались». «А давайте сами покатаемся», — придумал Берик. «Как покатаемся?» — не поняли мы с Юркой. «Да и Юзик с друзьями тоже ничего не поняли». «Да как? Читайте. Грузоподъемность 5 килограммов, то есть 5-6 шаров, и можно в небо подняться». «Ага. А чем ты будешь надувать?» «Ведь от воздуха шар не полетит». «Я точно знал, что на праздники шарики, которые летают, наполняют гелием из баллонов». «Так должен быть где-то газ», — настаивал Берик. «Наверное, снаружи. Ты представь, как тут в сарае шар надувать. Как с ним потом отсюда выйти?» А Толик был прав. Мы вышли из сарая, обошли его сзади и нашли в загородке баллон, покрашенный коричневой краской. К баллону были присоединены два круглых измерителя. Толик сразу сказал, что это манометры, и дальше шла трубка, оканчивающаяся краном. Все ясно, это и есть место заправки воздушных шаров. Закипела работа. Сначала мы в том же сарае нашли мотки веревки. Наверное, они для этих шаров и использовались. Потом Юзик с Витьком, ни у кого не спрашивая, пошли и выломали кусок забора так, чтобы на него можно было уместиться втроем. Иду и Бруно сидели рядышком в траве и очень внимательно следили за нашими действиями. Мы, конечно, не собирались их тоже катать, так что пусть посидят. Крепкой веревкой мы прикрутили сиденье к дереву, потом стали надувать один за другим шары и привязывать к обломку забора. Между досками были одинаковые просветы, так что получилось распределить шары равномерно. Вот уже сидушка наша поднялась над землей, и веревка, которая я держала, сильно натянулась. Мы попробовали сесть. Оказалось, что шаров маловато. Забор под нашим весом опустился на землю. Ну, это было делом двух минут. Вот теперь мы сидели на решетке забора, а он висел в воздухе, и все еще натягивая веревку. Ноги наши уже не доставали до земли. — А что, вы будете кататься, а мы смотреть, да? — сполошился внезапный юзик. «По очереди можно», — успокоил его Толик. «А зачем вы вещи тогда на штакетник положили?» «Вы куда собрались?» — не унимался Юзик. «А зачем? Я тоже не понял, зачем Толик положил на сидушку наши рюкзаки. Я просто не уверен, что мы сможем приземлиться туда, откуда взлетим», — объяснил Берик. «Так вы все-таки решили смыться?» — возмутился лесь — Да ради бога, сами первые садитесь. Юрка не хотел опять ссориться. — Нет, давайте по-честному. Еще шаров моря и забора полно. Я решил, что и вправду нехорошо как-то получилось. Строим еще один цепелин. — Что делаем? — не понял Юзик. — Шары надуваем, — сказал я. Второй такой же дирижабль сделали быстро, приноровились уже. Когда летательный аппарат для Юзика, Витька и Леся был почти готов, внезапно забеспокоились Брунос и Иду. Сначала Бруно гавкнул пару раз, потом притих и, поджав хвост, рванул в лес, как он всегда делал, когда чего-то боялся. Иду прижался к Толику, тоже верный признак того, что что-то не в порядке. И тут мы услышали вдали голоса. «Ой, блин, это ж небось эти синоптики на свою станции идут». «Ох, сейчас и выпишут нам за шары», — струхнул Юрка. «Текаем», — коротко сказал Лесь. Юзик и его друзья сориентировались сразу. Они немедленно вскочили на первый аппарат, на котором лежали рюкзаки, и, перерезав веревку, стали медленно подниматься в небо. Я не ждал от них такой расторопности и смелости. А нам надо было еще несколько шаров надуть и привязать, чтобы мы смогли подняться, не могли же мы Иду оставить. Стараясь не шуметь, мы стали спешно заправлять последние зонды. Нас спасало то, что свои дирижабли мы строили за сараем. И с той стороны... от Откуда доносились голоса, ничего не было видно. Мы с трудом уместившись на досках, взобрались на обломок забора. Иду залез сам и вцепился в Берика. Юрк уже собирался перерезать ножом веревку, но в это время на открытое пространство вышли люди, те самые синоптики. Они ничем не отличались от долговцев, с которыми мы встретились совсем недавно. И самое ужасное, они увидели в небе шары, на которых летели Юзик, Лесь и Витюк. Эти военные очень рассердились. Они побежали в том направлении, куда ветер нёс ребят. И хорошо, что не мимо сарая. Синоптики, наверное, боялись бежать просто так через лес и пошли по знакомому пути. А мы, когда те отошли на приличное расстояние, перерубили верёвку и тоже взлетели. Мы плыли над лесом. Сквозь кроны деревьев я высмотрел, что Бруно видит нас и бежит потихоньку вслед за нами. «Было очень страшно, мы ведь летели на такой высоте, что жутко даже представить. Чуть не так двинешься и полетишь вниз». Иду скрючился и спрятал голову в колени. На лицах Беррика и Юрки застыли идиотские улыбки, так они пытались скрыть страх. Да и я тоже, наверное, выглядел не лучше. Конечно, идея покататься на шарах была совершенно безумная. Вот теперь мы болтались над лесом, никакой радости не чувствовали, и, кроме того, за нами охотились военные синоптики. Веселая перспектива». Ветерок внезапно поменял направление, и нас понесло в другую сторону. Не в ту, куда бежали синоптики. Унесло довольно далеко от станции. И еще расстояние с Юзиком и его ребятами стало сокращаться. Они, наконец, увидели, что и мы в воздухе, и замахали нам руками. Конечно, они намного смелее меня. Я бы ни за что не выпустил из рук веревок, за которые держался. А ребята нам подавали знаки, мол, пора вниз. Я понял и сказал, как садиться будем, отрезать шары, и сам испугался, какой у меня дрожащий голос, как будто я замерз. Беррик, не рискуя говорить, молча кивнул и вытащил из кармана ножик. Он двигался так, как будто был под гипнозом. Он резанул по веревке, и один шар взмыл вверх, освободившись от груза. А наша конструкция немедленно перекосилась, как мы только не посыпались вниз. Юрка сориентировался первый и отрезал шар со своей стороны. Но двух шаров оказалось мало. Следующую пару отрезали уже одновременно, по команде, и обошлось без перекосов. На соседнем дирижабле поняли, что мы делаем, и тоже стали освобождаться от шаров. Через несколько минут, проломив кроны деревьев, мы были уже на земле. Я думаю, нам очень повезло, что мы не зацепились и не повисли на вершине какой-нибудь вековой сосны. «Ну что, воздухоплаватели, какого черта нам это было надо?» Первым обрел дар речи Юзик. «Хорошо, хоть целые остались. И подстрелить ваши ученые нас могли в чистом небе, и раскваситься мы могли, запросто свалившись с забора. Идиоты вы все-таки!» «А ты сам первый, чего на шары полез?» — возмутился я. «Ну ладно, все целы. Давайте выбираться идти, куда шли. К Сидоровичу!» «Если мы на ровном месте себе приключений такой нашли, то что будет, когда найдем Сидоровича?» Юзик и его товарищи были сильно недовольны. Но тут из леса вылетел Бруно и поднял такой оглушительный лай, что разговаривать дальше было невозможно, мы друг друга не слышали. Пес радовался, прыгал, норовил всех облизать и обязательно в лицо. Потоптавшись еще немного, чтобы окончательно унять дрожь в коленках, мы двинулись в путь, к Сидоровичу. Первым его заметил Иду. Он забормотал и стал тыкать пальцем куда-то в лес слева от дороги. Я присмотрелся и увидел там странного человека. Он стоял, вернее, топтался на одном месте и несуразно махал руками. Когда мы подошли поближе, увидели, что у него нет оружия, и стало понятно, что это за человек. Я, конечно, читал о них в книжках, и в кино они тоже очень похожие были. Это был зомби. Я думал, что он должен сразу кинуться к нам, чтобы съесть мозг, но он к нам не кинулся. К нему первым подошел Бруно и стал подпрыгивать, пытаясь лизнуть в лицо. А тот даже сделал движение, словно хотел погладить собаку. Видимо, это был мирный зомби, не то что местные люди. На нем болталась оборванная военная форма. Наверное, до того, как озомбеть, или как называется процесс, когда человек превращается в зомби, он был военным. Так вот, этот зомби поиграл с Бруно и потом, уже глядя на нас, сделал такое движение, словно зовет идти с ним. Оно было каким-то неловким, будь то руки его не слушались. но в общем, зомби никакого страха у нас не вызывал, и мы пошли за ним. Правда, Юзик уперся и сказал, что надо разделиться на две группы. И он с Лесем и Витьком остались на шоссе, чтобы, если что, прийти к нам на помощь. Ну, ладно, как хотят. Мне было очень трудно все время командовать. Зомби привел нас на Большую Поляну. Она была похожа не на простую поляну, а на специально расчищенное и подготовленное в лесу место. Большая квадратная площадка, а посередине аккуратный, явно неестественный холмик, заросший травой. Вокруг этого холмика топтались такие же зомби, как и тот, что нас сюда привел, все в потрепанной армейской форме. Наверное, это был отряд, и с ним что-то случилось. А то непонятно, чего им тут топтаться». Бруно попрыгал радостно по полянке, обнюхал всех зомби, а потом, подойдя к холмику, стал скрести его лапами. Зомби неожиданно загомонили и собрались кружком вокруг Бруно, но не злобно, а словно любопытствуя. Через несколько секунд Бруно доскребся до того, что дерн с холмика слез, и собачьи когти царапнули по металлу. Это, оказывается, была дверь, а холмик вход в какое-то подземное помещение. Что-то тут куда ни глянь, везде подземелье, точно как в компьютерных играх. Я попросил Юрку позвать остальных ребят, нужно было вместе разбираться, а пока он ходил, мы с Бериком разгребли весь дерн, полностью очистив дверь. На зеленой, покрашенной военной краской двери, проступила надпись, но бессмысленная, какие-то буквы и цифры. Как открыть дверь, мы не знали. Видно, было внутренний замок, но как его выломать, непонятно. Мы постучали в дверь ногами, а когда пришел Юзик, то даже попытались вместе на нее прыгнуть, но ничего из этого не вышло. Ясно, что без специального инструмента нам эту дверь не открыть. Я расстроился. С одной стороны, интересно, а что там внутри. А с другой, жалко было этих военных зомби. Они почему-то так окружили у этого холма. Может, там для них что-то важное? — Стой! — вдруг заорал Берик на одного из зомби. Зомби понял, что Толик зовет именно его и неожиданно неуклюжим строевым шагом подошел к Беррику и даже изобразил, словно дает честь. Он так смешно это сделал, ладонь не к голове приложил, а к животу и пальцы растопырил. Беррик не стал с ним церемониться, а протянул руку к его поясу и отстегнул с него связку ключей. И как только он углядел ключи на поясе у этого зомби, не знаю. Военный зомби, наверное, был раньше начальником этого отряда. У него свисал один погон с левого плеча. Погон был весь одноцветный, почти зеленый, и на нем вдоль две маленькие тусклые звездочки. Я не разбираюсь в званиях, но, наверное, это был генерал. С третьего ключа получилось. Он тихо заскрипел в замке и повернулся. Потом еще два раза. Мы с Юркой потянули на себя дверь, и она, противно визжа, всеми своими петлями распахнулась. В лицо ударил затхлый воздух, очень неприятный. Зомби загалдели и ринулись к двери. Мне это не понравилось, и я, не знаю почему, вдруг заорал. «Стоять! Всем построиться!» А они, словно только и ждали команды, немедленно выстрелились в три неровных ряда, как настоящие военные. «Смирно!» Но ну, «Смирно» у зомби тоже не очень хорошо получилось, но они стояли и пытались не шевелиться, и не рвались внутрь подземелья. Я достал из своего рюкзака фонарик и отдал его Юрке. Они с Бериком и с собакой пошли внутрь. Юзик с друзьями должны были, если что, пойти на помощь. Ребята вернулись через 20 минут. Там какой-то склад. В основном тряпки сложены, но есть и ящики большие. Не знаю, что будем делать. Там темно и воняет химией. И тут мне пришла в голову идея. Я подошел к строю зомби и отыскал того, у которого были ключи. Генерала. Немедленно организовать инспекцию склада. Я сказал какую-то глупость, наверное, но тот отреагировал. Зомби вышел вперед на два шага, обернулся к своим и что-то прогундел. Я ничего не понял, он просто громко выкрикивал разные звуки, похожие на команды, но его товарищи, видимо, все поняли. Из строя вышли три ободранные фигуры и со своим генералом отправились в склад. Через секунду там загорелся электрический свет. Вот как они могут. «Слушайте, ребята, а ведь этот генерал наверняка был хозяином склада», — обрадовался я. «Какой генерал?» Протянул Юзик издевательским тоном. «Ты что, прапор от генерала не отличаешь? Вот уж эти городские». «Не отличай, ну и что? Я же не военный». Тем временем из дверей вышел тот, который совсем не генерал, с ворохом каких-то бумажек. Он подошел ко мне и стал тарахтеть по-своему. Он показывал мне свои бумажки, водил по ним пальцем с грязным обломанным ногтем. Я, чтобы зомби успокоился, взял его документы. Там были какие-то длинные списки, таблицы, еще были указаны всякие виды одежды, шапки-ушанки, вкладыши в мешки для белья, просто невероятное количество. И тут я придумал – выдать личному составу новое обмундирование по полному списку. Я понял, что из этого склада военной одежды можно зомби прилично одеть и, может, даже потом подружиться с ними. Тут у зомби закипела работа. Я не ожидал вообще, что они могут вот так хорошо вдруг организоваться. Прапорщик стал что-то отрывисто кричать. Немедленно к нему пришли те самые трое, что с ним в склад ходили. Они выслушали инструкции на своем зомбином языке и быстро метнулись в подземелье. Вытащили оттуда складной стол и стул. На стул уселся прапорщик и разложил листы из пачки документов, которые он добыл на складе. Опять последовала нечленораздельная команда... И все зомби построились в очередь перед столом. Они стали по одному подходить к прапорщику. Тот прикладывал к ним сантиметры и что-то кричал в открытую дверь. Потом заставлял каждого подошедшего расписаться в бумажке. Я специально подошел посмотреть, что они там пишут. Оказалось, просто каляки моляки какие-то. Как говорят, так и пишут. Да и на сантиметре, которым прапорщик измерял своих товарищей, все деления давно стерлись. А потом из глубины склада выбежал один зомби и вынес ворох одежды всякой и ботинки и вручал каждому, кто подходил к столу. Они и вправду организовали раздачу обмундирования. Мы с Бериком, раз уж на складе горел свет, решили посмотреть, может, там еще что-то полезное есть. Побродили вдоль стеллажей и в итоге обнаружили мешки с перловой крупой и еще несколько ящиков с гранатами. Я не знаю, как они по-настоящему называются, я их лимонками называл. «В общем, мы решили. Снаряжать зомби? Так снаряжать». Я сказал их прапорщику, раз он такой понятливый, чтобы раздал своим солдатам по две гранаты и по пачке крупы. Я специально принес одну гранату, пакет с крупой, а рядом с мешками еще лежала куча бумажных пакетов, и так доходчиво показал. Каждому две гранаты и один пакет. Тот понял. В общем, через час на поляне стоял хорошо одетый построенный взвод или, как там называется, отряд военных из 30 человек. «То есть не человек, зомби. У каждого рюкзак с пакетом перловки и по две гранаты. Боевой отряд. Никто из нас и не сомневался, что теперь они пойдут с нами».